ГКЧП и Тетраграмматон Сначала несколько слов о божественном. «Вначале было слово», — гласит Библия. Опираясь на эту фразу из Библии, Каббала, основа западного оккультизма, учила, что слово есть основа всего сотворенного. А раз слова состоят из букв, то и каждая буква может рассматриваться как обладающая реальным могуществом активная сила, которая соответствует особому проявлению божества. Считалось, что, комбинируя буквы и соответствующие им числа, можно не только узнать будущее, но и повлиять на него. В основе Каббалы лежали 22 буквы древнееврейского алфавита, которые вместе с первыми десятью цифрами считались теми элементами, из которых состоит мироздание. А одно из высших тайн Каббалы — Была область знания, связанная с так называемым тетраграмматоном или четырехбуквенником, состоявшим из букв «йот», «хе», «вау», «хе», которые составляли имя Бога. Этому сочетанию приписывалась непостижимая сила. И, манипулируя различными комбинациями букв тетраграмматона, можно было по-разному именовать Бога и производить всяческие чудеса. Связанные с тетраграмматоном знания охранялись очень тщательно. Всякая передача сведений о его практическом использовании могла быть только устной. Говорить об этом могли только два человека, и ни в коем случае не допускалось участие в процедурах женщин. В средние века идеи каббалы получили широкое распространение в Европе. Мистика каббалы оказала влияние на многих отечественных мыслителей, в том числе, например, на Владимира Соловьева. А практическая сторона каббалы проявилась с особой отчетливостью в деятельности партии большевиков. В русском алфавите, как известно, букв намного больше, чем в древнееврейском, так что возможности для практической каббалистики открываются самые широкие. Может быть, именно более широкое знаковое поле привело к тому, что число букв в магических комбинациях, которыми коммунисты пытались воздействовать на реальность, варьировалось. И их не всегда было именно четыре. Первый успешный акт красной магии был связан с гептограмматоном РСДРП активизированных им сил оказалось достаточно, чтобы разрушить крупнейшую империю со сверхмощным карательным аппаратом. Вслед за этим появились классические тетраграмматоны РКПБ и ВКПБ, а также усеченные, но чрезвычайно могущественные буквосочетания ВЧК и ГПУ, с помощью которых были уничтожены все потенциальные противники красных магов. Крайняя действенность этих каббалистических конструкций доказывает, что подбор букв был безошибочным и профессиональным. Для выполнения сложных специфических чудес приходилось увеличивать число букв. Так, благодаря действию гексаграмматона Гойл-Ро, над Россией разлилось тусклое, но довольно устойчивое желтоватое сияние. Это один из немногих созидательных успехов, отчего-то кабалистическая магия оказалась бессильной перед экономическими задачами, что доказывает полный провал чудес, которые предполагалось совершить с помощью заклинаний типа ВСНХ, ВДНХ и тому подобных. Зато все связанное с причинением страданий и зла, получалось великолепно. Достаточно упомянуть НКВД, МГБ и КГБ. Но действие каббалистических заклинаний не вечно. После того, как последние каббалисты во главе с Никитой Хрущевым были насильственно убраны с советской политической сцены, прямая передача тайного знания от генсека к генсеку прервалась. Долгое время продолжали действовать самые мощные из созданных тетраграмматонов КПСС и СССР, но когда скрытая в них сила иссякла, оказалось, что составить новое заклинание уже некому. И тогда, в августе 1991 года, была сделана последняя отчаянная попытка воздействовать на историю с помощью каббалы. Представим себе возможный механизм действий заговорщиков. Видимо, от старых сотрудников ЦК они слышали о древней коммунистической магии, с помощью которой генсеки был их времен одолевали врагов и убеждали народ в том, что он сыт. Возможно, какой-нибудь дряхленький современник легендарных наркомов из идеологического отдела объяснил им, что комбинируя определенные буквы и соответствующие внутренние волевые акты, можно вмешаться в историю, поскольку каждая вибрации снизу, создаваемые человеком, «Обязательно должна ответить божественная вибрация сверху». И вот после долгих раздумий был составлен тетраграмматон ГКЧП, который его создатели прокричали в небо со Спасской башни в ночь на 19 августа. Чтобы проанализировать тетраграмматон ГКЧП, надо представить себе логику его авторов. Толком не зная правил составления каббалистических заклинаний, Они вынуждены были руководствоваться самыми общими принципами и решили, видимо, воспользоваться фрагментами тетрограмматонов прошлого. Буквы Г и П были взяты из сочетания ОГПУ. Буквы Ч и К — из ВЧК. Кроме того, буквы К и П дают аббревиатуру словосочетания «командный пункт». Видимо, нечто подобное представлялось заговорщиком. «Командный пункт», где восседает нечто среднее между ЧК и ГПУ. Но составители заклинания совершенно не подумали о том, что в созданном ими сочетании букв имеются неучтенные комбинации ГК, то есть гинекологическая клиника, и ПК, то есть пожарный кран. Этот грубый просчет и сорвал всю операцию. На три дня испортилась погода, мелькнули на улицах танки, и под чистом пришел конец. Кстати, сказать, несостоятельность составленного в Кремле заклинания была интуитивно подмечена народом. Говорили, что Пуч провалился, потому что никто не мог выговорить ГКЧП. Пользуясь методикой Симона и агаи известного также под именем Моисея Леонского, несложно составить тетраграмматон, который привел бы к желательному результату. Это слово будет звучать так — ОКЧП. Здесь гинекологическая клиника исчезает, но присутствует такой же командный пункт, а действие пожарного крана нейтрализуется американизмом ок, который намекает на поддержку Запада. Кроме того, введение буквы «О», которая является скрытым нулем, позволяет, как и в примере с Гойл-Ро, обратиться к стихии света через посредство нулевого или что-то же самое 21-го аркана, соответствующего букве «шин». Но, впрочем, это уже детали, интересные только специалистам. А для широких масс букву «О» можно было бы расшифровать как «общесоюзный». Вполне достойная замена слова «государственный». Возникает еще один вопрос. Каким образом огромное число людей, на долгие годы попавших в сферу практической каббалистики, переносит ее разрушительное влияние? Ответ на него достаточно прост. Во-первых, действия каббалистических амонаций нейтрализуются алкоголем. Во-вторых, для подавления каббалистической магии в русском языке существует один очень простой, но чрезвычайно действенный триграмматон, который легко прочитать на стенке любого российского лифта. И наверняка действие этих проверенных народных средств преодолеет влияние всех тетраграмматонов будущего. А их у нас впереди, судя по всему, еще немало.